Одна солгала своему мужу, и он никогда больше ей не верил, моя дорогая. Другая, в ожидании скорой смерти мужа, заказала для себя полный комплект траурной одежды. А муж не оправдал ее надежд и выздоровел. Оскар Тамгалон умер, а потом воскрес. Но они не хотели, чтобы он воскресал, моя дорогая. В этом была трагедия. Клод Тамгалон нечаянно застрелил собственного сына. Дэвид Тамгалон обещал своей умирающей жене, что никогда больше не женится, а потом все-таки женился, и, как предполагали, с тех пор его преследовал призрак покойной ревнивой супруги. Его глаза, моя дорогая, казалось, они всегда устремлены не на тебя, а на что-то за твоей спиной. Люди ужасно не любили находиться в одной комнате с ним. Никто другой никогда не видел этого призрака. Так что, возможно, он просто испытывал угрызение совести. Вы верите в привидения, моя дорогая? Я? Конечно. У нас есть настоящее привидение в северном флигеле. Очень красивая молодая девушка, тетка моего отца Этель, которая умерла в расцвете лет. Ей очень хотелось жить, она собиралась замуж. Это дом трагических воспоминаний. Мисс Тамгалон. Неужели в этом доме никогда не происходило ничего приятного? Аня сумела закончить эту фразу лишь по счастливой случайности. Мисс Минерве пришлось прервать речь на время, необходимое для того, чтобы высморкаться. «Полагаю, что происходило», — сказала мисс Минерва таким тоном, словно ей было очень неприятно признаваться в этом. — Да, конечно, мы часто проводили время довольно весело, когда я была девушкой. Мне говорили, что вы пишете книгу обо всех жителях Саммерсайда, моя дорогая. — Я не пишу никакой книги. — Нет ни слова правды. — О, мисс Минерва явно была несколько разочарована. Но если вы все же захотите написать такую книгу, то можете использовать любую из наших историй изменив, может быть, имена. А теперь как насчет партии в парчизе? Примечание. В парчизе — настольная игра, напоминает трик-трак, для которой нужна специальная крестообразной формы доска. Конец примечания. Боюсь, мне пора уходить. «Ах, моя дорогая, вы не сможете уйти домой сегодня. Дождь льет, как из ведра. И прислушайтесь, что за ветер. Я не держу теперь экипаж, мне он почти не нужен. А вы же не можете идти пешком полмили в такой ливень. Вам придется остаться у меня в гостях на ночь». Аня не была уверена, что хочет провести ночь в доме Тамгалонов. Но идти пешком до шумящих тополей в мартовскую бурю ей тоже не хотелось. Так что они сыграли партию в парчизе. Мисс Минерва так увлеклась, что перестала вспоминать и рассказывать ужасы, а затем перекусили на ночь. Они ели коричные гренки и пили какао из старинных, удивительно тонких и красивых чашек тамгалонов. Наконец, мисс Минерва отвела ее наверх в комнату для гостей. — Эта комната тети Анабеллы, сказала мисс Минерва, зажигая свечи в серебряных посвечниках на довольно красивом зеленом туалетном столике и выключая газ. Мэтью Тамгалон задул огонек в газовом рожке однажды вечером, и Мэтью Тамгалона не стало. Она была самой красивой из всех тамгалонов. Это ее портрет над зеркалом. Вы обратили внимание, какой у нее гордый ротик? Это разноцветное лоскутное одеяло из кусков разной формы сшила она. Надеюсь, вам будет спокойно здесь, моя дорогая. Мэри проветрила постель и положила в нее два горячих кирпича. И эту ночную рубашку она тоже проветрила для вас. Мисс Минерва указала на вместительное фланелевое одеяние, свисающее со стула и сильно пахнущее нафталином. Надеюсь, она будет вам как раз. Ее не надевали с тех пор, как в ней умерла бедная мама. Ах да, обернулась у двери мисс Минерва. Чуть не забыла сказать вам, что тетя Анабела повесилась в этом стеном шкафу. Она была в депрессии довольно долго, а под конец ее не пригласили на свадьбу, на которую, по ее мнению, должны были пригласить. И это ее угнетало. Тетя Аннабелла всегда любила быть в центре внимания. «Надеюсь, вы будете спать хорошо, моя дорогая». Аня не знала, сможет ли она вообще уснуть. Комната вдруг показалась ей какой-то странной, необычной, немного враждебной. Но разве нет чего-то странного в любой комнате, которую занимались, меняя друг друга, представители нескольких поколений? Здесь рождались, здесь таилась смерть, здесь любовь цвела, как роза, здесь были пережиты все страсти, все надежды. Она была полна видений прошлого. Однако это и в самом деле был довольно страшный старый дом, где толпились призраки былой ненависти и жестоких разочарований, где скопилось немало темных дел, которые никогда не были извлечены на свет и гнили в его углах и тайниках. Слишком много женщин, должно быть, плакало здесь. Ветер завывал в елях под окном так, что кровь стыла в жилах. На мгновение Ане захотелось убежать, несмотря на бурю. Затем она решительно взяла себя в руки и призвала на помощь здравый смысл. Если когда-то в туманном прошлом здесь имели место трагические страшные события, то забавные и приятные тоже должны были иногда происходить. Здесь танцевали и делились друг с другом своими восхитительными секретами веселые и красивые девушки. Здесь рождались пухлые младенцы, здесь были свадьбы и балы, звучали музыкой смех. Тетушка, которая пекла вкусный бисквитный торт, была, должно быть, весьма располагающей особой. А непрощенный Ричард — галантным возлюбленным. Я подумаю об этом и лягу в постель. Ну и одеяло. Интересно, будет ли у меня в голове утром такой же хаос, как на нем? И эта комната для гостей? Мне никогда не забыть, какая дрожь восторга пронизывала меня раньше, когда мне доводилось спать у кого-нибудь в комнате для гостей. Аня распустила волосы и расчесала их под самым носом Аннабеллы Тамгалон, смотревший на нее сверху вниз с выражением, в котором были гордость, тщеславие и что-то от дерзости светской красавицы. Аня слегка содрогнулась, взглянув в зеркало. Кто знает, чьи лица могут выглянуть оттуда. Может быть, лица всех тех несчастных дам, которые когда-либо смотрелись в него. Она храбро открыла дверь стеного шкафа, почти ожидая, что оттуда на нее вывалится множество скелетов, и повесила там свое платье. Спокойно сев на жесткий стул, выглядевший так, словно сесть на него означало нанести ему смертельное оскорбление, она разулась. Затем она, наделав ланелевую ночную рубашку, задула свечи и влезла в постель, приятно нагретую кирпичами Мэри. Некоторое время звуки струящегося по оконным стеклам дождя и завывания ветра под низкими свесами крыш мешали ей уснуть. Но вскоре она забыла обо всех трагедиях тамгалонов. Погрузившись в сон без сновидений, И спала, пока вдруг не обнаружила, что смотрит на тяжелые лапы ели, темнеющей на фоне алой утренней зари.